Глава пятнадцатая Жанна Сюрприз удался? Я получила массу положительных эмоций. Прекрасный вечер, тёплая, наичистейшая вода, природа, ночь, факелы. Хочу сюда обязательно вернуться. Мне нужен был этот глоток рая, чтобы завтра с новыми силами отправиться в горы. А за мату я была благодарна, Но высказывать слова благодарности не спешила. Уверена, за его безумно красивым поступком стоит определённая цель соблазнение. Мужчины думают, что стоит немного поухаживать, подарить женщине букет цветов или сводить её на свидание, как она тут же согласится лечь с ним в постель. Получается такой бартер: ты мне положительные эмоции, а я тебе своё тело. Ему плюсик в карму, а девке дуре слёзы лить в подушку. Он ведь на следующий день выйдет охотиться на новую жертву. Бросив монетку, загадала желание ещё раз сюда вернуться. У меня тоже есть одно желание, но ради его исполнения не стоит кидать монетку. Да? Какое? Вот ни капли не сомневаюсь. Сейчас услышу какую-нибудь чушь, на которую так охотно ведутся девчонки. Я хочу узнать вкус твоего поцелуя. Что и следовало доказать? не сопротивляюсь. Пусть целуют. Строить оскорблённую невинность и давать по счёту не буду. Предполагала ведь, что так будет. Было у меня в подростковом возрасте бзик научиться классно целоваться, так, чтобы парни от одного поцелуя голову теряли. Вроде даже неплохо получалось. Перецеловалась с десятком парней, про которых лестно отзывались девчонки постарше. Дальше поцелуев мы не заходили, а те быстро приелись. Удивлять Ромолова своими забытыми умениями я не собиралась. Конечно, тело откликалось на ласку, но я, как заправский профессионал, стояла безучастная и оценивала его технику. Опытный совратитель. С такими мастерами мне раньше не приходилось встречаться. Даю себе мысленно затрещину, стараюсь переключить внимание на что-то другое, но тело помимо моей воли тянется к искусителю. Ругала себя, но всё равно уступила. Ну, как уступила, решила показать, что и я кое-что умею. Как только ответила на поцелуй, дыхание Рамула участилось, руки крепче сжали лицо. Нежное соблазнение стремительно перерастало в дикую страсть. Колени подогнулись, потому что ему удалось разбудить во мне страсть, по телу прошла сладкая дрожь. Всё, пора тормозить доктора. Опираясь ладонями в грудь и настойчиво отодвигая Рамула, отводя лицо в сторону, Он лишь ещё какие-то секунды тянется, но потом будто приходит в себя. Я выполнила твоё желание. Ты попробовал вкус моего поцелуя. Теперь я хочу пойти и попробовать местные деликатесы у торговцев. Голос звучит ровно. Я могу собой гордиться. Рамул, будто не понимает, что произошло, смотрит с прищуром и вопросительно. Благо, мы стоим почти у фонаря. Я могу разглядеть его лицо. Надеюсь, вкус поцелуя не разочаровал? Абсолютно серьёзно интересуюсь. Говорит честно, я не обижусь. Киваю ему головой и направляюсь к выходу, по ходу рассуждаю. Меня поцелуй не впечатлил. Как-то посредственно, что ли, без изюминки. Но в целом неплохо, рассуждая, жестикулирую руками. Главное, что он не испортил впечатление о сегодняшнем вечере. Но в коллекцию сногсшибательных поцелуев я его заносить не стану. «Без обид, Рамул!» Он идёт сзади. «Тебе тоже не очень, да?» Азамат не отвечает. «Нет между нами магического притяжения. Так бывает!» Уверенно заявляю, будто очень хорошо разбираюсь в данной теме. Рамул хватает меня за локоть и резко разворачивает к себе. Я впечатываюсь в его торс грудью. «Мне понравилось, но после твоих слов хочу убедиться, что это была не иллюзия. Но нас уже недовольно посматривают работники!» Оклоняясь назад, сильно выгибаясь, Азамат поднимает взгляд и замечает, что мы не одни. Местные жители в робе цвета хаки слились с ночным пейзажем. Нехотя, но он разжимает руки. Блин, как вкусно пахнет. Я сейчас всё съем, изображая беззаботность, словно не было секунду назад эпизода, который сбил с ритма моё сердце. Всё не получится. Цены тут такие, как в звёздном ресторане. Ты что будешь? Взгляд Рамула говорит тебе: "Я угощаю". После плавания просыпается зверский аппетит, по себе знаю. Он отодвигает меня от столиков с разложенной едой, переговариваясь с торговцами, набирает еды, не позволяя мне заплатить. Рамул злится, но держится. Мы располагаемся под открытым небом, вокруг кострны, на которых готовят уличную еду. Жара немного спала, а прохладный ветер приятно обдувает кожу. Величественные горы на тёмном фоне выглядят устрашающе. Мы быстро управляемся со своими порциями, практически в молчании. Я восхищаюсь видами и звёздным небом. Рамул лишь поддакивает. Пора возвращаться в отель. Торговцы цепляются за нас, как за спасительный круг тонущего корабля, предлагают купить ещё что-нибудь. В джипе мы опускаем стёкла всю дорогу. Я еду, высунувшись в окно. Рамула отпустила Он уже спокойно разговаривал. Я провожу тебя до бунгало. Переговорив с водителем, он догнал меня. Не стоит здесь пройти 100 м, я точно не потеряюсь. А где это вы с доктором были? Из-за угла ближайшего к нам домика вышел Денис. Жанна. Вы вчера с Ленкой в деревне веселились. Вот и мы решили прогуляться немного. Тут же нахожусь с ответом. На джипе Не унимается Дэн, руки в карманах, на Рамула агрессивно смотрит. «Не поняла. С каких это пор я должна перед тобой отчитываться? Тебе на джипе захотелось прокатиться? Так в чём дело? Плати и катайся!» «Мы вроде командой ехали отдыхать», — отвечает на мой выпад. «Мы командой ехали совершить восхождение на Килиманджаро. Ты когда вчера в баре набирался, а потом в деревне отжигал, а ком думал? О себе, Денис. Я тоже приехала отдохнуть». отчитываться не перед кем ни собираюсь. Азамат стоял рядом, но не вмешивался. Понимал, что разговор этот между нами. Хотя я ни капли не сомневалась, переборщи Дан со словами, и Азамат его размажет. Я просто спросил: "В следующий раз тон выбирай, которым спрашиваешь". Вас долго не было, все волновались. Телефон был при мне. Так волновались, что ни один не додумался позвонить или написать сообщение. У меня не было сомнений, что беспокойство на силу характер сплетен и любопытство. На мой вопрос Денис не ответил. Ладно, я спать. Завтра сложный день. Всем спокойной ночи. Я слышала, что Раму шёл за мной на расстоянии нескольких метров. Не обернулась ни разу. Пусть проводит, если ему это так необходимо, но продолжения не будет. В комнате находилась лишь Лена. Вика с Ирой наверняка проведёт эту ночь со своими парнями. Ленка сидела в телефоне и даже не подняла взгляд, когда я прошла в занимаемую комнату.